Практические советы по духовной работе над сознанием. Избавление от недостатков. Ведение дневника. 29 августа 34 -го. Мой первый совет вам будет выписать из книг учения те качества, которые необходимо приобрести для того, чтобы стать принятым учеником. Затем, углубившись в свою сущность, отметьте в себе свои наихудшие качества и избрав одно из них, старайтесь всеми силами духа заменить его же противоположением. Преодолев одно, принимайтесь за другое и так далее. Это очень нелегко, но ничто легкое не приличествует на царственном пути, ведущем к миру огненному.